И стоит смущен. «Скажи ему», — промолвил мне Вергилий, — «нет, я не тот, не тот, кого ты ждешь». И я ответил так, как мне внушили. Тут грешника заколотила дрожь, и вздох его, и скорбный стон раздался. «Тогда зачем же ты меня зовешь?» Когда, чтобы услышать, как я звался, Ты одолеть решился этот скат, Знай, я великой ризой облекался. Воистину медведицей зачат, Родея медвежатам я так жадно копил добро, Что сам в кошель зажат. Николай III был из рода Орсини. Итальянское слово «орса» значит «медведица». Медвежата — его родственники. Там подо мной набилось их изрядно, Церковных торгашей моих предтечь, Расселенными стиснутых нещадно. И мне придется в глубине залечь, Сменившись тем, кого я по догадке Сейчас назвал, ведя с тобою речь но я здесь дольше обжигаю пятки. И срок ему торчать вот так, Стремглав, сравнительно со мной назначен краткий. Затем, что вслед, всех в сквер не обогнав, придет с заката пастырь без закона, и нас покрыв он будет только прав. Николай Третий торчит Стремглав, То есть вниз головой уже 20 лет, с 1280 по 1300 год, а Бонифацию Восьмому назначен более краткий срок. Он явится ему на смену в 1303 году, а в 1314 году будет и сам сменен пастырем без закона Климентом V, который придет с заката то есть из Франции. Климент V, архиепископ Бордоский, родом француз, гасконец, был избран на папский престол в 1305 году при содействии французского короля Филиппа IV, которому он за это обязался уступить на пять лет церковные доходы в пределах Франции и обещал полную покорность. Климент V короновался в Лионе, остался во Франции и в 1309 году перенёс папскую резиденцию в Авиньон, положив начало авиньонскому пленению церкви, длившемуся до 1377 года и приведшему к полному падению её самостоятельности и престижа. При Клементе V особенно широко процветала симония, В «Божественной комедии» этого папу обличают Качагвида, апостол Петр и биатриче Как в маковейских книгах Иосона лелеял царь, так и к нему щедра французская окажется корона. Иосон, иудейский первосвященник, — купивший этот сан у сирийского царя Антиоха IV Эпифана и введший в Иерусалиме языческие обычаи. Хоть речь моя едва ль была мудра, но я слова привел к такому строю. Скажи, каких сокровищ от Петра ждал наш Господь, прельщен ли был казною, когда ключи во власть ему вверял. Он молвил лишь одно — «Иди за мною». Петру и прочим платы не вручал Матвей, когда то место опустело, которое отпавший потерял. Смысл — ни Петр, ни другие апостолы ничего не получили от Матвея избранного ими жребием, на место отпавшего Иуды. «Торчи же здесь! Ты пострадал за дело, и крепче деньги грешные храни!»